это я только пробуюсь. Как же там люди годами живут и трудятся? И так мечта об устройстве в театр отпала сама собой. Полноценной семьи у актрисы не получилось. Со своим мужем Юрием, отцом Данилы, Рязанова прожила всего два года, хотя на всю жизнь сохранила с ним добрые отношения. Уже через год после рождения сына Рейс Ивановна влюбилась, но мужа обманывать не стала. Она уехала в экспедицию сниматься в новом фильме. Вернувшись домой, честно сказала мужу, «Все, я люблю другого и больше так жить не могу». Муж ее уговаривал остаться, потому что измены как таковой не было, Но Рая настояла на разводе, заявив, что жить, обманывая, не умеет, и ушла с маленьким ребёнком на руках. Но с новой любовью не сложилось. Этот человек был не свободен, имел семью, а она в таких ситуациях настаивать просто не умеет, поэтому всё ждала-ждала, ждала-ждала. Хотя отец Данилы много раз уговаривал её вернуться, она не согласилась. И такая неопределенность продолжалась почти десять лет, не вылившись ни во что. Бывший супруг новую семью создал, а вот у самой Рязановой, которая своими собственными руками разрушила их союз, так новой семьи и не возникло. Новый роман принес только разочарование, а замуж она сама больше не выходила. Навязываться самой не в ее правилах, Она помнит, как в годы учебы в институте в нее был сильно влюблен один мальчик, настолько сильно, что просто проходу не давал. Куда она бывала, не посмотрит, везде он. И тогда Рязанова почувствовала, что ей даже тяжко стало от этой любви. Вот тогда она и решила, что нельзя себя навязывать, чтобы не стать обузой, даже если это сильная любовь. Вскоре после окончания ГИТИСа в 1972 году актриса с простым русским лицом в фильме Сказки нашего прославленного режиссера-сказочника Александра Артуровича Роу «Золотые рога» исполнила роль отважной матери, которая разыскивает собственных детей. Созданная по мотивам русского фольклора и народных сказок, картина начиналась традиционно. Жили-были русская женщина Евдокия Рязанова и две ее маленькие дочери. Но однажды злая баба-яга похитила девочек и превратила их в ланей. Бесстрашная Евдокия должна спасти дочерей. Ей предстоит много трудных испытаний. На помощь приходят лесные жители — «Добрый олень», «Золотые рога», «Солнце», «Месяц», «Ветер» и «Сама земля русская». Наряду с Рязановой в картине снимались известные артисты Георгий Милляр, Михаил Пуговкин, Савелий Краморов. Во время съемки актрисе пришлось перенести немало профессиональных испытаний и мечом размахивать, и в сцене с лесным пожаром участвовать. В следующем, 1973 году, на экраны вышел замечательный фантастический фильм «Москва. Кассиопея» режиссера Ричарда Викторова, где у Рязановой была хоть и маленькая, но важная роль. Она показывалась на мониторе звездолета и сообщала ребятам, летящим в галактику, новости на Земле. Эта картина была тогда настоящим событием в отечественном кинематографе и делала огромные сборы в прокате. В 1975 году, для участия в картине «Это мы не проходили», Рязанову пригласил корифей отечественного детского кино режиссер Илья Фрес. В фильме рассказывалось о первых шагах студентов-практикантов, будущих учителей. Раиса Рязанова исполнила скромную, но запоминающуюся роль буфетчицы, в кафе которой происходят важные события. Доброе лицо Рязановой во всех ее ролях словно светится внутренней радостью, заставляя нас помнить о том, что в жизни, кроме горя и неприятностей, существует человеческая доброта и оптимизм.